Глава девятнадцатая. Дорога в баню. Дайте сказать. Вехов поднял руку, так, словно в ней был факел. Погодите, поморщилась Балотина. Вон товарищ давно уже просит слова. Она благосклонно кивнула старечку доцентской внешности, и тот поспешил к освободившейся трибуне. Председатель клуба Гласность наблюдал за этим с насмешливым презрением человека, давно привыкшего к несправедливости. Позвольте небольшой исторический экскурс. спросил старичок, обживая трибуну. Если коротко, не возражаю, разрешила Елизавета вторая. Спасибо. Начнем, как говорили древние, от яйца Леды. Его голос обрел лекционную плавность. Такая, с позволения сказать, кавказская ситуация сложилась в нашей стране из-за того, что в конце 1920-х свернули НЭП, хотя Ленин недвусмысленно заявлял, новая экономическая политика всерьезы надолго. Он считал социализм торжеством цивилизованных кооператоров. Однако в 1927 году был законодательно изменен статус предприятий. Целью стало не извлечение прибыли, а выполнение плана, спущенного сверху. А ведь Николай Иванович Бухарин, провидец, предупреждал: мы слишком все перецентрализовали. «Но Сталин знал, рыночный, а точнее хозрасчетный социализм несовместим с личной диктатурой. Короче, Склифосовский!» «Завязывай лекцию читать!» — крикнули из зала. «Видели мы твоих цивилизованных кооператоров. Кулебяка рубль стоит». «Ничего страшного, коллеги!» — успокоил доцент. «Конкуренция и спрос сформируют нормальные цены». Сейчас многие перегибы происходят из-за того, что бюрократия сопротивляется перестройке и делает все, чтобы народ разочаровался в реформах. Не позволим, крикнул доцент, сходя с трибуны. Нужна чрезвычайная комиссия по борьбе с врагами перестройки. Гулко вмешался Вехов. Надо выявлять и расстреливать, уточнил спецкор. Если надо и расстреливать. Чем же вы тогда лучше Сталина? Не вытерпела Мятлива. У нас другая цель. Какая же свобода! Значит, ради свободы все разрешено, все, кроме слезинки ребенка. Вехов ответил ей перевернутой улыбкой. Значит, можно и книги с полок воровать. Осведомилась Балотина. Вот, товарищ Скорягин, прошу зафиксировать. Библиофил презрительно указал на директрису длинным суставчатым пальцем. Враги перестройки и клевету активно используют, чтобы задавить народную инициативу. Вы не о том, не о том все говорите. Застонала изможденная дама в цыганской шали. Главное, что наша дорога не ведет к храму. А почему дорога должна вести обязательно к храму? Хихикнул Колобков, желая вернуть Зоине внимание. Она может вести, например, в баню. Куда-куда? Он что там такое говорит? А еще из райкома. Зароптали те, кто видел фильм «Покаяние». Издевается. Мягтливо покосилась на Илью с неловким смущением. Так девочка отличница смотрит на одноклассника, несущего у доски позорный вздор, а она с ним вчера зачем-то поцеловалась. Ну не обязательно в баню, можно и в библиотеку. Чье-ниладное попытался исправить ошибку пропагандист. Библиотека тоже храм. Почти не разжимая губ, произнесла Елизавета Михайловна. Геннадий Павлович, а вы что молчите? Дайте ему сказать, человек из Москвы ехал, донеслось из жала. Не затыкайте рот. Никто никому ничего не затыкает. Надо оставить временно на вопросы. Колокольный звон не молитва, подытожил Скорягин. Если есть вопросы, задавайте. Есть, усмехнулся Вехов. Почему в СССР одна партия? Странно, не правда ли? Партии создаются, чтобы бороться за политическую власть. С кем? Ежу понятно, с другими партиями. А с кем борется КПСС? Сама с собой или с народом? Сама с собой. Легач Гарбачеву подсиживает. Нет, с народом борется. Водку паталоном продает. В разнобой закричали из зала. И квартиры сама себе дает, добавил Кнеголюб. Прекратите! Директориса величественно поднялась и поискала глазами дружинников. Уберите провокатора немедленно. Парни неуверенно переглянулись. На лице председателя клуба гласность снова появилась перевернутая улыбка, не сулившая ничего хорошего. Боитесь правды? Я сам уйду. А вам, Елизавета Михайловна, не стоит принимать руководящую роль партии так близко к телу. В зале понимающих хихикнули. Видимо, роман Балотина и хозяйка области Суровцева давно уже не был тайной. Нарушитель спокойствия тряхнул длинными волосами и гордо вышел вон, играя жиловками. Елизавета Вторая поморщилась, как от сильной боли, побледнела и грустно опустилась на стул. Лязгая графином окрая стакана, она налила себе воды, выпила, отдышалась и тихо спросила: «Есть еще вопросы к товарищу Скорякину?» «Есть», подняла руку немолодая женщина в темно-синем костюме с люрексовой полоской по воротнику. «Понимаете, в прессе теперь пишут, что Зоя Космодемьянская просто ненормальная. Матросов закрыл амбразуру спьяну, а Павлик Морозов стукач и доносчик. Я учительница». Вот вы мне скажите, на каких примерах мы будем воспитывать молодежь, если у нас все плохо? Ведь надо же во что-то верить. Конечно, в себя надо верить, в себя, понимаете, голубушка, а не в зоюкосмадемьянскую. Еще вопросы? В Бога надо веровать. Рявкнул бородатый юноша и, вскочив, размашисто перекрестился. Из Союза православной молодежи. Тихо донес москвичу Пуртов. Крестный ход готовят. А вы что же? Комсомолята как обычно антипасху хотели, но Москва запретила. Тысяча лет крещения на носу. Два храма покрасили и кресты надели. В Ленинский субботник в монастыре мусор убирали. Двадцать три грузовика вывезли. Мы про это писали. Скорягин снова посмотрел в зал, увидел несколько нетерпеливо поднятых рук и кивнул не молодой женщине с больными глазами. А как вы относитесь к статье Нины Андреевой? Не могу поступаться принципами в Советской России, спросила она. Вы с ней согласны? Нет, не согласен. Это платформа антиперестроичных сил. Кому-то очень хочется назад в тотолитарное стойло. Но ведь про Сталина же она оправильно пишет. Пророкотал борясь с отдышкой Федор Тимофеевич и завякнул наградами. И что же она пишет? Гена предал лицу такое же выражение, с каким Исидор выслушивал Голантра, заведовавшего юмористической полосой Мимры. Что даже Черчилль признал. Сталин принял Россию с сахарой, а оставил с атомной бомбой. Лучше бы он оставил в живых пятьдесят миллионов замученных в ГУЛАГе. Геннадий Павлович, а вам что-нибудь в нашем прошлом нравится? Не удержался Колобков. Да, храмы, которых так много в вашем замечательном городе. Лучше бы магазинов побольше. Тоскливо крикнул кто-то. Ну что такое говорят? То баня, то магазины. А вот Нина Андреева пишет. К трибуне подбежал мужичок и развернул вырезку, истершуюся на сгибах. Наверное, ни одной мне бросилось в глаза, что призывы партийных руководителей повернуть внимание разоблачителей еще и к фактам реальных достижений на разных этапах социалистического строительства, словно бы по команде вызывают новые и новые вспышки разоблачений. Заметное явление на этой, увы, неплодоносящей ниве пьесы М. Шатрова в день открытия шестнадцатого съезда. Зал снова завелся. Надоели вы со своей ниной Андреевой? Вчерашний день. Про будущее скажите. Нет, сначала надо сломать прошлое. Будущее совсем не обязательно строить на обломках прошлого. Ну хватит, хватит! Директориса махнула рукой. Видите, Геннадий Павлович, сколько у людей вопросов и решать их нужно постепенно. Пропасть Елизавета Михайловна преодолевают в один прыжок. В два не получится. Отчетливо произнес Скорягин. Зал зааплодировал. «Вообще-то через пропасть не прыгают, а строят мост». Переждав хлопки, грустно заметила Болотина. «Ну, не будем больше мучить гостя. Последний вопрос». Поднялся, как говорится, лес рук. Выбирая счастливца, Гена подумал, что аргумент про мост вышел у Елизаветы Второй довольно убедительным, и надо на досуге поломать голову, как при случае остроумно возразить. Наконец, москвич благосклонно кивнул школьнице в синем форменном жакете. «А вы женаты?» спросила она и покраснела, как первомайский шарик. Нет, к сожалению, не задумываясь, соврал он. А у вас есть любимая женщина? уточнила она, сделавшись цвета вареной свеклы. Теперь кажется есть, ответил он и посмотрел на Зою. Ну хватит! Балотина встала, поморщилась и ушла, держасть забок. Следом, звеня наградами, ушагал на низгнущихся ногах оскорбленный ветеран. Илья провожал его успокаивая. Федор Тимофеевич, не надо так обижаться. Это же просто полемика, спор, плюрализм. Вредительство, а не плюрализм, пыхтел дед. Я напишу в ЦК. Но зачем сразу в ЦК? В политбюро напишу. Зоя хотела уйти вслед за Колобковым, но Гена скрочил умолятельную гримасу, она вздохнула, улыбнулась и осталась в зале. К знаменитости выстроилась очередь за автографами. Он расписывался на чем попало: на газетах, журналах, читательских билетах, ученических тетрадках. неровно выдранных блокнотных листочках, каких-то случайных бумажках. Кто-то подсунул квитанцию химчистке. Снатужно и скромностью спецкор выслушивал в восторге, одновременно давая интервью тевающему Пуртову. Тот буквально всунул микрофон гостю в рот. Еще скорее он успевал отвечать на вопросы. А Солженицын вернется? Обязательно. А хлеб подорожает? Нет, только икра. А Горбачев и Ельцин помирятся? Едва ли. «А правда, что настоящая фамилия Аллы Пугачевой – Рабинович?» «Не проверял». «А кто все-таки написал Тихий Дон?» «Гений». Мятлива сидела в стороне и как-то странно смотрела на москвича. А он тем временем старался мягко отвязаться от зануды доцента с его рукописным трактатом «Христианский марксизм. Будущее человечество». Из-под тишка поглядывая на библиотекаршу, Гена подумал. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы узнать, что происходит в голове женщины, когда она смотрит на мужчину, решая да или нет. Какие фантазии расцветают и гаснут, какой сокровенный трепет пробегает по телу, какие слова умирают на загадочно улыбающихся губах. Товарищи, нашему гостю предстоит еще несколько встреч. Имейте совесть, строго объявила Зоя. Девушка, вы второй раз за автографом подходите. Это маме. Тогда сразу и папе берите. Библиотекарша встала, взяла Гену за руку, извлекла из огорченной толпы и повела в кабинет начальницы. По пути он сжал ее пальцы чуть нежнее, чем следовало бы, в благодарность за избавление от неуемной публики. Она же в ответ отняла ладонь, но не так быстро, как положено даме, недовольной смелостью нового знакомца. Скорее, он почувствовал, что его сердце нежно набухает, подобно большой весенней почке. Вопреки всему Балотина была настроена вполне миролюбиво. Ну что же, живенько получилось, оценила она. Какой народ у вас любознательный, похвалой на похвалу ответил журналист. Да, тихославцы такие особенные. Есть версия, вставил Колобков, что Тихославль был самой первой столицей Руси, а Киев это потом, после потопа, объявил пропагандист, ловя зоин взгляд. После какого еще потопа, Илья Сергеевич? Что вы мелите? Мы слава богу не в Палестине. Нахмурилась Елизавета вторая. Сейчас объясню. Здесь, где мы с вами стоим, был Русский океан. Когда размыв гороховецкий отрог, вода ринулась вниз к Волге. Ладно вам глупости то болтать. Лучше скажите, Федор Тимофеевич успокоился? Нет, сказал письмо в цикана пишет. Зря вы так, Геннадий Павлович, попинала Балотина. Он у нас председатель совета ветеранов и без ног, как Миреев. Очень жаль, но нельзя жить вчерашним днем, молиться на душе губо, как на икону. Вы согласны, Зоя Дмитриевна? спросил Гена. Не знаю. Жалко стариков. Они до сих пор на Хрущёва и за Сталина злятся. А вы им теперь говорите, что Сталин хуже Гитлера? Хорошо, Джугашвили лучше Шиклигрубера, согласился Москвич. Но только для вас. Галантно, хмыкнула директриса. А вы знаете, что Сталин внебрачный сын Пражевальского? оживился Илья, страдая от зойиного невнимания. Час от часу не легче, всплеснула руками Балотина. Почему тогда не Миклуха Маклая? Потому что Маклая по Кавказу не путешествовал, а Пражевальский путешествовал и даже ночевал как-то в горе. Да, усы в самом деле похожи, задумалась мятливо. Хватит чушь-то городить. Скажите лучше, где гости кормить собираетесь? У Зелипухина, правильно, там растягай и хороши. Ну всего вам доброго, Геннадий Павлович. просветили. Елизавета вторая тяжело встала, словно закончив аудиенцию. Даром, что Кручки не подпустила. Елизавета Михайловна, охрабрил Скорягин. Разрешите обратиться с низшейшей просьбой. Слушаю вас, насторожилась начальница. Прикомандируйте к нам Зови Дмитриевну. А это еще зачем? Для украшения нашего одинокого мужского дуэта, брякнул Гена. Вот оно как, повелительница чуть улыбнулась, оценив остроумие. Я не могу, запротестовала, краснея, мятливо. Мне надо книги на списание. Девочки закончат, а ты украсишь одинокий дуэт. Думаю, вы споетесь. Балотина пошла держать рукой забок к выходу, обернулась, строго посмотрела на подчиненную и сказала: «Не забудьте, милая, в девять вечера у Геннадия Павловича выступление на районном радио». Пуртов помчался вопросы готовить. Я помню. Сомневаюсь. И хлопнула дверью. Зоя смутилась, а мужчины переглянулись. Самодержится. Выждав несколько минут, они вышли на улицу. Безоблачное теплое повечерье вступило в ту золотую пору, когда вся природа от утомленного солнца до букашки, роющейся в свежей сирене, кажется великодушным даром усталого бога, суетливым и неблагодарным людям. Зеленые чешуйчатые купола за деревьями напоминали огромные сомкнутые бутоны. Оставалось гадать, какие дивные цветы они явят, раскрывшись на закате. Водитель еще не приехал. «А представляете, что тут было, когда все храмы звонили разом?» — воскликнул Илья, указывая на колокольни. «Ваши сорок сороков отдыхают». «Наши сорок сороков уже семьдесят лет отдыхают», — тонко улыбнулся Гена. «Говорят, церкви снова откроют», — сказала Зоя. «Открыть-то откроют, а где они столько верующих возьмут?» — пожал плечами пропагандист. «Атеизм был бы самой лучшей религии, если бы обещал после смерти хоть что-нибудь, кроме светлой памяти в сердцах товарищей». Ты, кстати, хотел рассказать, почему тут столько церквей? напомнил Скорягин. Или здесь тоже Проживальский путешествовал? Тебе какую версию, официальную или неофициальную? Ухмыльнулся Колобков. Давай сначала официальную. Тихославль город купеческий. Люди тут жили солидные, чужаков не любили. Вот каждая улица себе церковь и строила, чтобы беспосторонне хмалиться. Убедительно? Не очень. Правильно. На самом деле Тихославль до потопа звался Светоградом и был сакральным центром. На каждом шагу капище – Роду, Перуну, Велесу, Мокше, Семарглу, Лелю. Со всей Руси сюда ехали. Пойдем языческую троицу смотреть, подробнее расскажу. Христиане, когда в силу вошли, по-хитрому действовали. Святилище не просто разрушали, а сразу устроили на их месте церкви. Дорожка протоптана, веками сюда ходили, жертвы богам приносить. Ну а теперь, коль пришли, помолитесь нашему Богу. Очень грамотно с точки зрения агитации и пропаганды. Говорю вам это как заведующий отделом. Значит, по той же логике в церквях после революции театры и клубы устраивали. Верно, Палоч? В самую точку. И как ты живешь с таким умешим? Дорожка-то протоптана. Раз пришел, заодно спой интернационал в честь отца Карла, сына его Ленина и Святого Духа классовой борьбы. Неужели все так просто? Вздохнула мятливо. История Зоя Дмитриевна – это кайло с узором. Илья с высока глянул на соперника. Подъехала Волга. Хмурый Николай Иванович, пока усаживались, объяснил, что менял пробитое колесо, а потом весь недолгий путь бурчал про гадов, бросающих на дороге колющие, режущие предметы.